Нужно чем-то пожертвовать. Когда я уже была в полоборота к подошедшему, мне удалось перехватить его запястье. Я со всей силы дернула его и слегка протащила вперед, что далось с огромным трудом. И когда его тело оказалось вровень с моим, я поставила одну ногу позади него, а вот правой рукой, локтем от всего сердца, врезала ему в скулу. Все это произошло так быстро, что парень даже не успел сообразить. Его голова дернулась, как у тряпичной куклы, и гад на время потерял бдительность. Сзади к нам уже подходил еще один. С ноги он дважды врезал мне по почкам, а потом схватился за свою шею и начал сам себя душить. Я не сразу сообразила, что это делает Влад. Мужчина медленно сполз рядом со мной отключился, закатив глаза под узкий лоб. «Влад, ползи к нашим, они прикроют тебя!» прошептала я ребенку. Потом я посмотрела на лежащих без движения застреленных детей и меня передернуло от ужаса. «Мама, они восстановятся! Не переживай!» с трудом сказал мальчик. Я только в этот момент поняла, что ему стоит огромных усилий управлять людьми. Даже стало стыдно за свои мысли, что они могли бы справиться без нашей помощи. Они ведь тут такие же пленники, как и мы. Может быть, их участь даже хуже, чем наша. Я подтолкнула Влада в сторону, где он может быть в относительной безопасности. Как только ему удалось спрятаться за углом, я спокойно вздохнула. За моей спиной была настоящая бойня. Почти всех наших уже перестреляли хотя и нам удалось уложить немало. Я испытывала адскую боль. Мне было сложно дышать. Воин из меня был сейчас никакой. Вскоре я теряю сознание, а когда прихожу в себя, меня и еще шестерых наших, находящихся в живых, окружили враги. Я только успела бросить взгляд в сторону. Все остальные были расстреляны. «Боже, это конец!» Неплохо сработано. Один из солдат поставил ногу на тело Макса, застывшего в нелепой позе с вывернутой в сторону головой. — Похоже, мы перестарались. Надо было больше оставить. Этих нам надолго не хватит. Это вот вообще еле живая. Какой-то солдат показал на меня. — Вот думаю, пристрелить ее или оставить? Новых будет сложно отловить. Они хитрые стали, черти. Ну, она дышит ведь. Вылечится, они живучие. Пока вроде дышит. Но, боюсь, надолго ее не хватит. Они же без своей дряни не могут восстанавливаться. Солдаты долго переговаривались, сообщая начальству об успешной ликвидации повстанцев. А потом тот, что стоял надо мной, навел на меня оружие. — Сказали всех раненых пристрелить, — прокомментировал он. И я уже зажмурилась, готовясь к очередной вспышке боли. Когда последовал выстрел, я вскрикнула. Меня обдало жаром, только не сразу поняла, что выстрелили не в меня. Последовала стрельба, а потом я увидела вышедшего к нам Влада. Он все это время прятался, а в последний момент пришел на помощь. «Влад, нет!» — простонала я. «Эти твари выманили его из укрытия и теперь застрелят. А я валяюсь тут не в силах пошевелиться и не могу ему помочь». На него уже направляли оружие. Мой сын не мог контролировать всех и сразу, это я поняла слишком поздно. Он мог концентрироваться только на одном человеке и управлять им как марионеткой. Внезапно кто-то бросил дымовые шашки. Вокруг стало невыносимо сложно дышать, и я уже не могла ничего разглядеть. Только выстрелы продолжались. — Аня, вставай! Передо мной появился Пелерохов. Нужно уходить. Мне было жутко больно, но я с трудом попыталась подняться. Влад был рядом и помогал мне. Они потащили меня по коридору прямо сквозь дым. «Нужно дойти до лаборатории. У меня есть сыворотка Этерны», — сказал мужчина. «Мы проиграли», — пробормотала я. «У нас ничего не получилось». «Да, все пошло не так», — сказал мужчина, сажая меня на стул и вкалывая мне лекарства. «У меня пули внутри. Больно дышать». «Они сами выйдут. Этерна сделает все сама». «Соберись, Аня». Вам нужно уходить. — А как же остальные? — Уже нет времени, — сказал мужчина, надевая на Влада респиратор и давая мне в руки такой же. — Я пущу газ в ближайший сектор. Он всех вырубит. Вы сможете дойти до шахты старого лифта. Там вы сможете подняться наверх. Там будут только два охранника. Влад сможет с ними справиться. На двоих у него хватит сил. — «А сейчас соберись! Ты нужна сыну!» «Папа, ты с нами не пойдешь?» Влад с ужасом смотрел на мужчину. В этот момент я впервые увидела в его глазах слезы. «Черт! Он ведь на самом деле еще совсем ребенок, хоть и выглядит старше своих лет!» «Сын, ты уже взрослый. Ты должен позаботиться о матери!» «Папа, но ты обещал!» «Ты сказал, что мы все выйдем отсюда!» Мальчика трясло. Он подбежал к отцу и обнял его. «Влад, прекрати! Ты сам ведь уже знаешь, как все будет! Кто-то должен тут остаться и довести начатое до конца. Вы хотите остаться и взорвать тут все? Но зачем?» Я не была уверена, что смогу дойти до шахты лифта, не то чтобы лезть наверх в моем состоянии. «Аня, прости меня. Я обманул тебя. Все, что я тебе говорил, все это было частью плана. Я хотел спасти сына». Он обнимал ребенка, и по его щекам текли слезы. «Я хотел использовать вас, чтобы вы взорвали тут все. Хотел уничтожить это место и этих людей, чтобы Владу больше никогда и ничто не угрожало». «Зачем?» «Как вы могли? Вы использовали меня, чтобы я управляла моими людьми, и теперь они все погибнут?» «У меня не было выбора, Аня. Ты не знаешь, эти люди ни перед чем не остановятся. Они планировали использовать атомное оружие, чтобы уничтожить все живое на земле. Они хотели избавиться от вас раз и навсегда». А я, как ученый, прекрасно вижу, что из этого последует. Аня, у моего сына не будет никакого будущего в разрушенном мире. А здесь все умирают. Арни все равно убьет всех, как бы долго мы ни старались отсрочить финал. Мы обречены. Человечество обречено. А Влад — это новый представитель человечества. Наша задача — спасти его и дать ему это будущее. Я взорву здесь все. Атомного апокалипсиса не будет. Я предотвращу его. А как же вы? Как же мои братья и сестры, другие дети? Они ведь тут, и они живы. Дети, может быть, выживут. Я не уверен, но есть такая теория. Вы потом приведете помощь и вытащите их. По моим данным, они, возможно, восстановятся. Но Владом я рисковать не хочу. Он мне слишком дорог. А остальные... Прости, Аня. Иногда приходится чем-то жертвовать».